сто 108. Матерь огни йоги Дух насыщает своими качествами все оболочки. Оболочки временны, но качество духа переживают и все. Но переживание находятся в процессе постоянного роста и изменения. Хорошо, когда изменяются и растут добрые качества духа. Но если растут, развиваются плохие. Они ведь растут не сами по себе, не стихийно, но при... воздействии воли при ее утверждении тех или других явлений или при ее попустительстве. Качество Духа — это нити, протянутые из далекого прошлого, в бесконечность будущего и бесконечный рост. Основное свойство качества — его беспредельность. Только темные качества все же ограничены сферой, точнее продолжительностью сферы существования тьмы. Тьма временна, свет вечен. И огненные и светлые качества духа, являясь выражением его сущности и развиваясь в своей огненности и светоносности, сопровождают всегда человека на его бесконечном пути беспредельности.